«Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и корениями, что и я благословлял свободу, которую ты благословил людей. И я готовился стать в число избранников твоих, в число могучих и сильных жаждой восполнить число». Но я очнулся и не захотел служить безумию.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 «Дикси!» «Так я сказал». Иван остановился. Он разгорячился, говоря и говорил с увлечением. Когда же кончил, то вдруг улыбнулся. Алёша, все слушавший его молча под конец же, в чрезвычайном волнении, много раз пытавшийся перебить речь брата, но, видимо, себя сдерживавший, вдруг заговорил, точно сорвался с места. «Но это нелепость!» — вскричал он краснее. Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула, как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее понимать? То ли понятие в православии — это Рим, да и Рим не весь? Это неправда. Это худшее из католичества инквизиторы, изуиты, Да и совсем не может быть такого фантастического лица, как твой инквизитор. Какие это грехи людей, взятые на себя? Какие это носители тайны, взявшие на себя какое-то проклятие для счастья людей? Когда они виданы? Мы знаем иезуитов. Про них говорят дурно. Не то ли они, что у тебя? Совсем не то. Вовсе не то. Они просто римская армия для будущего всемирного земного царства с императором, римским первосвященником во главе. Вот их идеал но без всяких тайн и возвышенной грусти. Самое простое желание власти, земных грязных благ, провощения, вроде будущего крепостного права, с тем, что они станут помещиками. Вот и все у них. Они в Бога не веруют, может быть. Твой страдающий инквизитор — одна фантазия. — Да стой, стой, — смеялся Иван, — как ты разгорячился. Фантазии говоришь ты, — пусть, конечно, фантазия. Но, позволь, однако, неужели ты в самом деле думаешь, что все это католическое движение последних веков есть и в самом деле одно лишь желание власти, для одних только грязных благ? Уж не отец ли Паисий так тебя учит? Нет-нет, напротив, отец Паисий говорил однажды что-то вроде даже твоего. Ну, конечно, не то, совсем не то, — спохватился вдруг Алеша. — Драгоценное, однако же, сведение, несмотря на твое, совсем не то. Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты, инквизиторы, совокупились для одних только материальных скверных благ? Почему среди них не может случиться ни одного страдальца, мучимого великой скорбью и любящего человечества? Видишь? Предположи, что нашелся хотя один... Из всех этих желающих одних только материальных и грязных благ хоть один только такой, как мой старик-инквизитор, который сам ел коренья в пустыне и бесновался, побеждая плоть свою, чтобы сделать себя свободным и совершенным. Но однако же всю жизнь свою любивший человечество и вдруг прозревший и увидавший, что невелико нравственное блаженство достигнуть совершенства воли с тем, чтобы в то же время убедиться, что миллионы остальных существ божьих остались устроенными лишь в насмешку, что никогда не в силах они будут справиться со своей свободой, что из жалких бунтовщиков никогда не выйдет великанов для завершения башни, что не для таких гусей великий идеалист мечтал о своей гармонии. Поняв все это, он воротился и примкнул к умным людям. «Неужели этого не могло случиться?» «Кому примкнул? Каким умным людям?» Почти в азарте воскликнул Алеша. «Никакого у них нет такого ума и никаких таких тайных секретов. Одно только разве безбожие, вот и весь их секрет. Инквизитор твой не верует в Бога, вот и весь его секрет. Хотя бы и так. Наконец-то ты догадался. И действительно так». Действительно, только в этом и весь секрет. Но разве это не страдание? Хотя бы для такого, как он, человека, который всю жизнь свою убил на подвиг в пустыне и не излечился от любви к человечеству. На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть сколько-нибудь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков недоделанные пробные существа, созданные в насмешку. И вот, убедясь в этом, он видит, что надо идти по указанию умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению, и при том обманывать их всю дорогу, чтобы они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того, чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми и, заметь себе, обман во имя того, в идеал которого столь страстно верил старик во всю свою жизнь. Разве это не несчастье? И если бы хоть один такой очутился во главе всей этой армии, жаждущей власти для одних только грязных благ, то неужели же недовольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедия? Мало того, довольны одного такого, стоящего во главе, чтобы нашлась, наконец, настоящая, руководящая идея всего римского дела со всеми его армиями и иезуитами, высшая идея этого дела. Я тебе прямо говорю, что я твердо верую, что этот единый человек и не оскудевал никогда между стоящими во главе движения. Кто знает, может быть, случались и между римскими первосвященниками эти единые Кто знает, может быть, этот проклятый старик, столь упорно и столь по-своему любящий человечество, существует и теперь, в виде целого сонма многих таковых единых стариков, и не случайно вовсе, а существует как согласие, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения ее от несчастных и малосильных людей с тем, Чтобы сделать их счастливыми. Это непременно есть, да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны, в основе их, и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов. Раздробление единства идеи, тогда как должно быть, едино стадо и един пастырь. Впрочем, защищая мою мысль, я имею вид сочинителя не выдержавшего твоей критики. Довольно об этом. — Ты, может быть, сам масон? — вырвалось вдруг у Алёши. — Ты не веришь в Бога! — прибавил он, но уже с чрезвычайной скорбью. Ему показалось к тому же, что брат смотрит на него с насмешкой. — Чем же кончается твоя поэма? — спросил он вдруг, смотря в землю. — Или уж она кончена?